Двадцать Январь 20 Сказано. Когда у вас нет ничего, имеете все. Пробуждаются спящие центры. Мир волшебный она утвердит. В скобках. Параграф 17. сердце. Объем слышанного храним. Через сердце правильнее не будут изнашиваться силы.